Между тем, в апреле ожидали в Вену патриарха Пекского и администратора митрополии всего сербского и славянского народа. Патриарх должен был приехать на поклон к новой королеве Марии Терезии, и Лончинский имел указ из Петербурга, чтобы патриарх в своей капелле отслужил благодарственный молебен о здравии императора Иоанна, его родителей и цесаревны Елисаветы Петровны по приложенной печатной форме. Ланчинский доносил, что указ исполнен с большим торжеством. Он, посланник, ездил на патриаршую квартиру с шестернею. Сначала была литургия с достодолжным поминовением по форме. Потом сам патриарх, надев богатое облачение, драгоценную митру, дар государей русских, служил молебен с четырьмя архиереями – Петер Вардейнским, Круатским и двумя выехавшими из Турецкой Сербии. После молебна председатель патриаршей консистории говорил проповедь, приличную настоящему торжеству. За такой гонор Лончинский угостил патриарха рыбным столом и после обеда проповеднику подарил на весь клир пятьдесят червонных, и все обошлось к прославлению имени императорского величества. Когда в том же апреле Ланчинский донес своему двору, что в Вене, обрадованный готовностью Англии и Голландии помогать венгерской королеве, то получил ответ: сожалением мы видим, что до сего времени все дворы, гарантировавшие прагматическую санкцию, ограничиваются одними представлениями прусскому королю, а к самому делу или хотя к надежному уговору и плану важных действий в случае недействительности представлений еще никто не приступает. Все желают, чтобы мы наперёд начали действительное нападение на Пруссию. Ясно, в том намерении, чтобы нас только затянуть, а сами наперёд будут смотреть, как наши дела пойдут, и тогда уж стал он свои меры принимать. Но таким поведением они будут только дела тянуть. На нас свалили всю тягость, тогда как мы одни достаточную силу для поправления дела употребить не в состоянии. Ожидаем ежедневно шведского нападения. Следовательно, наше вмешательство в войну повело бы только к тому, что противная страна с большую силую наступила бы на австрийские земли. И так как тамошний двор не в состоянии обороняться, то отворились бы ворота и другим к нападению на владения Марии Терезии и низложению австрийского дома, несмотря на наши действия. И потом, соединяя свои силы с шведскими, враждебные державы станут действовать и против нас. Мы сами от души сожалеем. Что шведские движения, происходящие по французским внушениям и на французские деньги, побуждают нас к сильному вооружению и препятствуют употребить все наших войск в пользу общего дела. Вы можете о всем этом сообщить в конфиденции при удобном случае в надежном месте. На эти конфиденции австрийские министры отвечали печальными минами, пожатием плеч и замечанием, что в Швеции еще не решена война с Россией. Тогда Авелина была Ланчинскому изложить подробнее поведение России со смерти императора Карла VI. Точь-час по смерти цесарской предусматривая все печальные следствия, какие должны иметь во всей Европе эти горестные события, мы обратились ко всем державам, заинтересованным в вольности равесии Европы. совещанием принять заблаговременно нужные и серьезные меры для поддержания прагматической санкции, представляя свою готовность к общему соглашению. А как скоро узнали о намерении прусского короля вступить в Силезию, то, не дожидаясь никакого требования от Венского двора, Точь-чес написали об этом прусскому королю в наисильнейших выражениях и недовольствуясь этим всем прочим, державам живыми красками представили важность прусского предприятия, склоняя их к наискорейшему соглашению для общего с нами действия. Мы же, сверх того, точь-чес сделали распоряжение, чтобы из разбросанного по всему государству войска собран был значительный корпус. Все это было сделано нами, пока еще не открыты были шведские движения, пока еще мы, подобно другим, не могли думать, что Франция намерена привести Швецию в состояние действительно начать с нами войну. Каким образом во всех этих делах со стороны других поступлено? О медлительности, о заботливости каждой державы только о своих частных выгодах здесь распространяться неодличиво, но верно одно. Что от этого Франция получила свободное время и способы привести свои дальновидные и нами давно предусмотренные намерения к такой зрелости, что ныне явно со всех сторон может снять маску. Мы первые почувствовали ее злобу за наше постоянное союзническое усердие к Австрийскому дому. Мы ежедневно должны ожидать неприятельского нападения со стороны Швеции, которая кроме флота и галер уже придвинула к нашим границам тридцать тысяч войск. От этого нападения ничто на свете отвратить ее не может, кроме готовности с нашей стороны встретить ее с превосходными силами. Война должна быть самая серьезная, потому что шведский флот будет усилен французскими кораблями, а сухопутная армия будет удвоена вследствие решения шведского крестьянского сословия. напрасно в некоторых местах себя льстят, что эта шведская война еще не так близка. Мы здесь, находясь меньше, чем в ста пятидесяти верстах от шведской границы, лучше о том рассуждать можем. Так как Франция показывала явно свое недоброжелательство, их королевингерской, то Ланчинский должен был представлять министру Мари Терезии о необходимости скорейшего примирения с Пруссией, хотя бы и с пожертвованием чего-нибудь. Потому что при продолжении войны о крепчайшем короля прусского соединении с Швецией сомневаться не надлежит. Сильно стал домагаться Ланчинский примирение Марии Терезии с Фридрихом II, когда получил из Парижа от Кантимира известие, что сорок тысячное французское войско готово к переходу через Рейн для соединения с курфюрстом баварским и для нападения вместе с ним на Богемию. Он представлял Австрийским министрам о неотлагаемой нужде привлечь в общий союз короля прусского, который и так силен, что великий вес придаст поддерживаемой им стране. Представлял, что надо бы наспешить этим делом, чтобы быть в состоянии сопротивляться Франции, Испании и Баварии, которые хотят разгромить австрийский дом. Министры признавали необходимость примирения с Пруссией, но спрашивали, как этого достигнуть. Когда Фридрих II так возвысил свои требования, что без отдачи вечной владения всей нижней Силезии с Бреславлем не мириться, жаловались на Англию. В Ганновере заключена была конвенция об обновлении прежних договоров, но что Ганноверские министры с трудом построили, то Английские вдруг разорили. Король обещал прислать на помощь королеве шесть тысяч гестенкассельцев и столько же датчан, и не исполнил обещание. А если бы исполнил, то теперь прусского войска уже давно не было бы в Силезии. Теперь Англия требует, что для общего блага надобно что-нибудь уступить Фридриху II из Силезии. Польский король не отказывался начать военные действия с определенного в английской конвенции времени, но Англия его удержала. Следовательно, то государство, которое должно было подать пример другим союзникам и поручителям, остановило добрые намерения всех, а Франция поднимает войну против королевы под предлогом, что королева вступила в тайное обязательство с Англией.